Глава четвертая. Невеста. В малом зале белокаменного дворца Зияшска было неспокойно. Тревожно дрожало пламя многочисленных свечей. Несмотря на поздний час, здесь шел ожесточенный спор. За плотно закрытыми дверями князь Зияшска Буислав спорил с сыном, а княгиня Верея сидела в кресле, словно статуя, и молча слушала перепалку любимых мужчин. «Они должны заплатить за оскорбление», — упорствовал Аскольд. «Тебя там не было, отец, поэтому ты и строишь из себя добродетель. Нравится тебе это или нет, но князь и рассвет теперь нам родня. Нельзя взять женщину из чужого рода и вести себя так, словно ее семья тебе никто», — настаивал князь Буислав. «Что скажет народ, если ты будешь мстить собственному тестю?» Род силен, когда он един, как кулак, и поддерживает связь с родственными семьями. Это не наш род. Да и если припомнить, что сделала княгиня-огневица, к слову, это ее потомков ты сейчас защищаешь, то они нам скорее враги, чем друзья, — вскричал княжич. Не упоминай при мне имя этой вероломной колдуньи, осадил сына Буеслав. «Вот-вот, и твоими стараниями скоро еще одна гадина из этого семейства станет моей женой. С чего ты вообще решил, что она добровольно отдаст нам содержимое лорца? Если не отдаст, то сами заберем», — уверенно заявил отец. «Какой ты скорый, батюшка!» — заберет он, — фыркнул Аскольд. Только кровная родственница огневицы может открыть ларец, любой другой обречен на мучительную смерть. Аскольд, если жена не отдаст содержимое ларца, значит, ты должен очень постараться, чтобы у тебя быстрее родилась дочь, а затем стать хорошим отцом, чтобы твоя дочь сделала все, что ты скажешь, даже пошла против воли матери. Удивительно, что такая простая мысль не пришла в твою буйную голову, Вдруг вступила в разговор княгиня. Верея не любила споров, но оставаться в стороне более не могла. Она величаво встала и медленно прошла между мужем и сыном. «Мы слишком долго ждали, дорогой мой, пока в этом роду появится девочка. Сто лет — не маленький срок». Все еще красивое, с едва заметными морщинками лицо княгини было спокойно, как гладь горного озера. Послушайся наконец отца и снеси молча оскорбление князя Яросвета. Им движет животный страх. Будь выше этого. Легкое шуршание нарушило повисшую тишину, и все трое обернулись. Одна из них в стене сдвинулась, открыв взору черную зияющую пустоту тайного коридора. В проеме стоял юноша, как зеркальное отражение, похожее на княжича Скольда. Разница была лишь в одежде. Княжич предпочитал белое и алое, в то время как его близнец обычно был облачен в синее и черное. «Доброго вечера», — произнесла точная копия княжича Аскольда. «Гаран, сынок, ты опоздал. Смею заметить, опять!» — недовольно проговорила Верея. «Полно, матушка!» — подмигнул гостю Аскольд. «Он ничего не пропустил. Проходи, братец, понаблюдаешь, как самые близкие на свете люди отравляют мне жизнь». Гаран приблизился и занял место в одном из кресел. Он молча обвел родных внимательным взглядом серых, как и у брата, глаз. «Не томи. Я вижу, тебе есть что сказать?» Верея свела изящные брови. «Есть!» — отозвался он. «Но сначала я хочу услышать, что вы решили по поводу княжны Агнеславы. А что тут решать?» приподнял бровь отец. Аскольд женится на ней, и если не одна, значит, их дочь вернет в нашу семью украденное. «План отличный, не считая того, что я не хочу брать в жены вероломную лживую тварь», отозвался Аскольд. «Никто не спрашивает, чего ты хочешь», шикнул отец. «Я бы на твоем месте так не противился», улыбнулся Гаран. Агнеслава очень красивая девица». «Ты ее видел?» заинтересовался Аскольд. Я все вижу, ты же знаешь. Агнеслава ⁇ это угроза, которая выглядит как невинный цветок, загадочно произнес Гаран. К чему ты ведешь? Неожиданно сбеспокоилась княгиня. К нам едет очень опасное дитя. Даже не знаю, какое слово подобрать для нее. Она юная и очень красива. Сначала кажется, что это милый наивный ребенок, но потом оказывается, что за спиной у нее спрятано вот это. Княжич осторожно достал из-за пазухи нечто, завернутое в платок, и, взявшись за кончик, встряхнул ткань. На пол со звоном упал тонкий, сделанный для женской руки кинжал. Аскольд наклонился и, подняв оружие, повертел его в руке. «И что? Я бы тоже достал оружие, появись ты внезапно!» — пожал плечами княжич. «А я не сомневаюсь, что ты не лишил себя возможности произвести впечатление». Гаран встал и подошел к брату. Немного помедлив, он обхватил ладонью лезвие и тут же отдернул руку, демонстрируя семье ожог. Кожа на его руке дымилась, мерцая синими искрами. «Что это?» — испуганно проговорила княгиня. «Не думал, что в мире есть клинок, способный тебя ранить», — задумчиво произнес Аскольд. «Не только ранить, но и убить». Поправил его брат и снова сел в кресло. «Нужно выяснить, откуда такое оружие и сколько его у них!» Сурово проговорил князь. «Что за семейство? Одни проблемы!» «Я хочу забрать ее себе!» Заявил Гаран, подождав, пока семья переварит известие. «Кого?» — не поняла Верея. Агнеславу. Я хочу забрать ее себе!» Совершенно спокойно и даже буднично повторил сын. «Забирай!» — развеселился Аскольд, но быстро замолк под тяжелым взглядом отца. «Вы оба что, специально разум за дверями оставили?» — разозлился князь. Горан, что за глупость ты сейчас сказал?» «Тише! Ты ведь знаешь, такая свадьба невозможна!» — вступила в разговор мать, усаживаясь в кресло напротив. «Почему?» — продолжая злить отца, весело возразил Аскольд. «Обвенчаем змею со змеем, отличная будет пара!» «И родят они вам кучу маленьких змеёнышей!» «Замолчи! Твои шутки сейчас неуместны!» — шикнула на Аскольда мать. «Мне было видение!» — не обращая внимания на брата, произнес Гаран. Агнеслава отдаст ларец и даже проведет обряд. Но чтобы так случилось, она должна быть со мной». Отец, мать и брат быстро переглянулись и застыли в молчании. Их явно будоражила эта мысль, но высказать мнение вслух они от чего-то не решались. Можно обставить все как жертвоприношение, отдадим ее змею, люди это примут. Отомстишь заодно ее отцу, ведь все решат, что княжна растерзана чудовищем. Огнеслава будет жить в моем дворце среди теней. Я найду к ней подход. Узнаю ее слабые места так или иначе, но я возвращу в ней желание отдать артефакт. А когда осуществится неизбежное и она откроет ларец, вручив мне власть над всеми змеями земли, тогда необходимость в потомке огневицы для нашего рода отпадет. Завершив мысль, Гаран вновь обвел взглядом семейства. Нет смысла делать ее княгиней. Гаран, сын, отец трудом подбирал слова. «Женщина из семейства огневицы должна отдать власть над змеями не тебе, а Скольду. Он будущий князь. Он есть власть и закон. Твой долг – охранять нашу землю и подчиняться брату. Власть же – его бремя и обязанность». «Значит, вы уже все решили», – угрожающе сказал Гаран. «По-вашему, я не заслужил права даже змеями править?» «Змей не будет стоять выше князя, это закон», — сурово проговорил Буислав. «Змей уже однажды захватил власть, ни к чему хорошему это не привело. Власть над всеми змеями и над тобой будет у Аскольда. Иначе не бывать. Править будет человек». «А я, по-твоему, не человек?» — начиная злиться, спросил Гаран. «Милый, ты же знаешь, что отец имел в виду. Конечно же, ты человек». «Но ты всегда будешь предвзят. Твоя жизнь — это вечная борьба со змеем и постоянное его украшение. Это жертва, которую приносит каждый второй из близнецов. Но я не второй. Я был первым. Меня растили как первого. Меня с детства учили править. Я лучше многих, кто был до меня на этом посту», — огрызнулся он. «Мы не будем ныне это обсуждать», — прохрипел Буислав. «Хватит. Смирись». Мы не могли поступить иначе. Нам нужны вы оба. Государству нужны вы оба. Ни ты, ни Аскольд. Не имеете права на собственные желания. Ваша жизнь — это служба. Аскольд будет служить государству, будучи мудрым князем. Ты будешь хранить наше княжество от беты и врагов. И чтобы более эта тема не поднималась. «Сейчас я князь, и вы сделаете то, что я прикажу». Слова отца явно разозлили Гарана. Он отвел взгляд и, сжимая кулаки, уставился в стену. «Все должно сделать тихо. Ни единая душа не должна прознать, что Зияжск близок к возврату былого могущества», — уже спокойно продолжил Боислав. «Пока мы не вернули власть над змеями, каждый из вас должен хранить тайну». Я отправлю лазутчиков в земли Яросвета. Они перероют каждый дом, если понадобится, но найдут, откуда взялся этот кинжал. Как только мы узнаем его происхождение, те не должны будут уничтожить и оружие, и тех, кто его создал». Княгиня тем временем, не отрывая взгляда, следила за клинком, который Аскольд играючи вертел в руках. «Не могу вспомнить, где я видела этот знак?» — задумчиво проговорила она. Боислав и Аскольд взглянули на нее, а после — на рукоятку кинжала. Там действительно был выгравирован какой-то символ. «Может, это просто узор?» — пожал плечами Аскольд. «Нет. Я видела этот знак прежде, но не могу вспомнить, где». «Полагаю, ты видела его в рукописи навешего предка, одного из тех, кто был един со змеем, приняв черный дворец после безумного князя». «Огневица сожгла рукописи змеев, до нас дошли только те, что написаны позже. Однако и в них несколько раз упоминается братство змееборцев, тайное общество, в которое вошли колдуны-фанатики из разных княжеств. Собственно, именно при их поддержке огневица и смогла осуществить задуманное. Этот знак принадлежит им». «Никогда об этом не слышал», — заметила Аскольд. «Больше надо было книжки читать, а не на охоту ездить», — ядко ответил ему Гаран. «Колдуны, чернокнижники и прочая нечисть — не моя забота. Магия — твое дело. Вот ты с ними и борись». Аскольд высокомерно взглянул на брата. «Я люблю честный бой». Гаран неожиданно для всех встал и с грохотом отбросил массивное кресло. «Что за...» — начал было отец, но осекся. Довольно резко заявил Гаран, обводя всех недобрым взглядом. «Мне надоело выслушивать ваши пустые планы. Вы не знаете и малой части того, что является мне в видениях. Вы не ведаете, что грядет. Змей не игрушка. И не просто рабочая лошадка. Грязная работа опять достанется мне и моим людям. Однако вы хотите получить все и понукать мной при этом». «Твои тени не люди более», — фыркнул Аскольд. Они созданы не как твоя личная армия, а чтобы беречь обычных солдат. Похоже, братец опять теряет контроль. Не смей говорить со мной в подобном тоне. Смею и буду. Я твой государь!» Аскольд выпрямился и взглянул брату в глаза. Они стояли друг напротив друга. Гаран сделал шаг вперед, и пламя свечей вдруг вспыхнуло, в несколько раз сильнее превращаясь в столбы огня. Княгиня вжалась в кресло, князь хранил молчание и хмурился. Гнев исказил лицо Гарана, а глаза поменяли свой цвет. Скольджа, оставаясь совершенно спокойным, начал тихонечко что-то шептать себе под нос. Уколов палец кинжал, он начал размазывать каплю крови по ладоням, огонь в комнате вернулся в привычное состояние, постепенно утихая. Гаран схватился за голову и, словно теряя силы, опустился на колени. Спустя мгновение глаза из красных вновь превратились в серые. «Куда тебе править всеми змеями земли, когда ты одного в узде удержать не можешь?» — высокомерно спросил Аскольд. Брат гневно взглянул на него и, ничего не говоря, стремительно поднялся, чтобы скрыться в темном проеме потайного хода. В гневе Гаран вернулся в черный дворец, который служил ему домом последние шесть лет. Быстрым шагом прошел сквозь открытую галерею внутреннего двора. Сквозь пролеты он видел, как во дворе, одетые в черную форму, без кольчуги, тренировались воины. Они были совершенно не похожи на традиционную армию Зияшска. Молодые юноши и девушки обладали необыкновенной силой, скоростью и гибкостью. Одни тренировались в стрельбе из луков и арбалетов, другие упражнялись в поединках на мечах, метали ножи. Каждым из воинов можно было залюбоваться. Однако хозяин дворца даже не взглянул в их сторону. Горану стремился вглубь переходов, вскоре оказавшись в библиотеке. Войдя, схватил с подставки короткий меч и силой метнул его до да так, что тот воткнулся в один из больших старинных стеллажей, хранивших древние рукописи. Только потом он заметил высокого худощавого юношу в черной форме, который почтительно поклонился. «Яр, отправь десяток наших лучших воинов охранять княжну Агнеславу в дороге. Никто в Белом дворце не должен знать об этом. Приглядывайте за ней Тайна. отдал приказ Гаран. Воин обратился тенью, сгусток тьмы снова поклонился, исчезая. «Постой!» — остановил его хозяин. «Пусть рядом с ней постоянно будет одна, нет, две наши женщины». Тень растаяла, словно ее и не было. Гаран остался один. «Знаю, знаю, что она выглядит в точности, как огневица. Не злись, твой гнев уже достаточно создал проблем сегодня. Подчиняйся, и я верну тебе ту, по которой тоскуешь» прошептал он будто бы сам себе. «Как только я заполучу артефакт, они тут же избавятся от княжны, отправив ее в черный дворец. А значит, каждый из нас получит то, что желает».